Эпилог. Пытающиеся взлететь новички всегда ждут, что найдут в окружающих поддержку. Что кто-то скажет, это чертовски талантливо, а другие молча пожмут их мужественные руки и даже дадут денег. И когда вместо поддержки они слышат презрительное осуждение, обвинения в дилетантизме, теряются и впадают в депрессию, Не надо, не ждите поддержки и помощи. Власти деньги придержащие любят серых, похожих на себя, бескрылых, но вы же не такие. Не бойтесь верить в себя. Позже на своем пути вы обязательно встретите тех, кому будете симпатичны, с кем чувствуете и говорите на одном языке, но это будет позже». Главное испытание — дождаться, выдержав все и не сойти с пути. Не бойтесь идти против пресловутого мейнстрима. Не думайте, что правда всегда за большинством. Вы уверены, что если не взлетите, умрете? Тогда вперед! Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Леонтина Бродская.